Глава 4. Независимость или об абсолютном освобождении 1. Ситхи. Силы, способности, достигаемые рождением, химическими средствами, силой слова, аскетизмом или сосредоточением. Комментарий. Бывает иной раз, что человек рождается, обладая ситхами, способностями, приобретенными, разумеется, в минувшей жизни, но плодами их он пользуется в этой жизни. Говорят, что Капила, основоположник философии Сангхи, родился ситхой, что в буквальном смысле значит возвысившийся до успеха». Йоги утверждают, что эти способности могут быть и результатом использования химических средств. Как известно, химия начиналась с алхимии, с поиска философского камня, эликсира бессмертия и прочее. В Индии была секта Раясана, члены которой считали, что познание, духовность и религия все это прекрасно, но человеческое тело является единственным инструментом, через который можно получить к ним доступ. Однако, поскольку тело недолговечно, на достижение цели уходит очень много времени. Допустим, человек желает стать йогом или просто стремится к духовности, но едва он успеет приобрести необходимые навыки, как его телу приходит конец. Он берет себе другое тело, начинает снова, тело опять умирает и так далее. На рождение и смерти уходит много времени. Однако, Если есть возможность сделать тело прочным и совершенным и избавить его от рождений и смертей, у человека будет гораздо больше времени на духовную жизнь. Члены секты расаяна стало быть, полагали, что начинать надо с укрепления тела, и считали, что его можно сделать бессмертным. Рассуждали они так, если тело вечно, что ум, один из каналов бесконечной и неисчерпаемой энергии, то не должно быть предела количества энергии, которое каждый отдельный ум способен получить извне. Почему нельзя сохранить одно тело на все времена? Сколько бы тел ни использовал каждый человек, он все свои тела производит сам. Как только разрушится это тело, мы должны будем построить следующее. Раз мы это делаем, почему не делать это, оставшееся в нынешнем теле? Теория не содержит в себе противоречий, Если для нас возможна жизнь после смерти и создание новых тел, почему невозможно создавать их сразу, не проходя через распад старого тела, а непрерывно заменяя его на новое? Члены секты утверждали, что ртуть и серы таят в себе поразительные силы и что препараты, составленные из них, позволяют человеку сохранять свое тело сколько он пожелает. Другие говорили о средствах, благодаря которым человек может летать по воздуху. Мы обязаны рассаиваем многими из тех лекарств, которыми пользуемся сегодня, в частности, использование металлов в терапевтических целях. Есть и йоги, которые говорят, что многие из учителей древности по сей день живут в своих старых телах. Величайший авторитет йоги Патанжали не отрицает этого. Теперь о силе слов. Сочетание священных слов, именуемых мантрами, повторяемые при соблюдении определенных условий, обладают силой, которая дает человеку необыкновенные способности. Нас день и ночь окружают чудеса в таком количестве, что мы перестали обращать на них внимание. Нет предела человеческим возможностям, силе слова и силе ума. Об аскетизме. Все религии на свете практикуют воздержание и аскетический образ жизни. Однако индусы неизменно доводят эту религиозную практику до крайности. Можно найти людей, которые всю жизнь держат руки поднятыми, пока руки не отсыхают, или такие, которые стоят день и ночь, пока не начинают отсекать ноги. Если они остаются в живых, то ноги закостеневают в этой позиции, и они уже просто не могут их ни согнуть, ни сесть. Я видел однажды человека, давшего обет не опускать рук, и спросил у него. Как он себя чувствовал на первых порах? Он сказал, что это была подлинная пытка, он не испытывал такую боль, что вынужден был отправиться к реке, где холодная вода принесла ему некоторое облегчение. Через месяц этот человек уже ничего не ощущал. Такими упражнениями можно развить в себе ситхи. Сосредоточение или самадхи – это и есть йога. Основное направление этой науки и ее высочайшее средство. Все, что пришествует сосредоточению, вторично и доступа к самому высокому не открывает. Самадхи – это средство, с помощью которого человек способен овладеть всем в области психики, морали или духа. 2. Преобразование в иной вид достигается заполнением природы. Комментарий. Патанджали выдвинул предположение, что необыкновенные способности могут даваться рождением, химическими средствами, аскетизмом. Он признает также, что человеческое тело способно жить сколько угодно долго. Затем Патанджали переходит к следующему: к причинам, по которым человеческое тело может преобразоваться в другую форму жизни. Патанджали говорит, Что это происходит путем заполнения природы в кавычках, что он объясняет далее следующим текстом? 3. Добрые и злые деяния не являются непосредственными причинами превращения в природе, но они действуют как устранители помех ее эволюции, как крестьянин разбивает запруду на пути потока, который после этого устремляется в естественное русло. Комментарий Вода для пролива уже находится в канале, однако ее удерживает за пруда. Когда крестьянин открывает поток, вода течет по законам гравитации. Таким же образом и потенциал движения, и сила находится в человеке. Совершенство в самой природе человека, но на пути его естественного проявления есть помехи и преграды. Если преграду устранить, Природа хлынет по своему руслу, и человек получит силы, которые в нем потенциально были изначально заложены. Те, кого мы зовем плохими, обратятся в святых. Как только исчезнут преграды, и природа возьмет свое. Природа направляет нас к совершенству, и в конечном счете все приводит к нему. Все упражнения, все старания приобщиться к религиозности являются, по сути, разрушительными действиями, направленными на устранение препятствий, на пути к совершенству, которое есть природное право человека на естество. Эволюционную теорию древних йогов легче понять сегодня в свете новейших научных открытий, но концепция йогов все же превосходит современную науку. Называемые последние две причины эволюции – естественный отбор и выживание сильнейших, недостаточно. Ведь если представить себе развитие человеческого сообщества до уровня, на котором исчезает соперничество как за обеспечение средств выживания, так и за обеспечение полового партнера, то, следуя выводам современной науки, можно заключить, что на этом прогресс человечества завершится и род человеческий вымрет. К тому же эта теория вооружает всякого угнетателя доводами для самооправдания. Нет недостатка в людях, даже изображающих из себя философов, которые готовы уничтожать всех, кто плох или некомпетентен во имя сохранения человечества, а право судить о людских качествах они, конечно, присваивают себе. Но великий древний философ эволюции Патанжалю утверждает, что настоящий секрет развития Есть проявление того совершенства, которое изначально заложено в каждом, который стремится к самовыражению, к уничтожению преград на этом пути. Борьба за выживание и соперничество не более, чем плоды нашего невежества. Человек не умеет открыть в себе плотину и дать водам свободно течь, но напор воды ищет выхода, отсюда вечная тяга к совершенству. Соперничество за жизненные блага или за половое удовлетворение является последствием невежества, сиюминутными, ненужными, избыточными порывами. Пусть не будет больше поводов для соперничества. Наше изначальное совершенство заставит нас двигаться все дальше, пока совершенным не станет все. Нет резона поэтому верить, будто соперничество Необходимы условия прогресса. Вначале человек был заключен в животном, но вырвался из него, едва только приоткрылась дверь. В человеке заключен Бог, закованный в цепи невежества. Бог проявляется в человеке, когда познание сокрушает цепи и решетки.